граф священной империи государственный канцлер один из первых богачей безбородка также поляк происхождением как и храповицкий пятнадцать лет тому назад быстро выдвинулся при екатерине благодаря своей сметке гибкости и умению ловить момент злые языки даже толковали что екатерина несмотря на грубоватую наружность молодого секретаря на короткое время приблизило его было к себе, как и многих иных, но место фаворита он не получил. В этом отношении, очевидно, дарования его не соответствовали важности положения. Прозванный в юности хохлом за свою простоватую внешность и сильный малорусский говор, безбородка остался неизменен и на высоте. Распутный, обжора, пьяница, содержа настоящий горем, безбородка, как это знали все, по субботам уходил из своего богатого дворца, одетый простым обывателем, с сотней рублями в кармане и в самых грязных притонах пьянствовал и развратничал до понедельника утра. Затем возвращался домой, где короткий сон и холодные ванны возвращали ему все самообладание и важный вид вельможи. Также, по странному совпадению, поступал и Храповицкий. Кончалось его дежурство во дворце, не предвиделось дел, по которым государыня могла бы вызвать его в неурочное время, и Храповицкий отводил душу, посещая самые грязные притоны столицы, где не раз в пьяном виде затевал даже драки, рискуя быть искалеченным, если не убитым на месте. Все передавали случай, когда явился к Храповицкому утром какой-то посетитель и обомлел. Накануне в притоне пришлось ему в ссоре избить пожилого толстяка с наглым лицом по пьяному делу буянищего и оскорбляющего других. Взглянув утром на Храповицкого, в руках которого находилось важное дело, касающееся просителя, последний узнал в сыновитом вельможе вчерашнего пьяного толстяка. Сомневаться нельзя было уже потому, что на лице его, замазанные, покрытые пластырями, сохранились явные следы ночного побоища. Добрый по душе Храповицкий ласково принял вчерашнего обидчика, как будто никогда с ним не сталкивался, и решил его дело как только мог лучше. Стоя вне всяких партий, уверенный в своем личном положении, Храповицкий не интриговал, не подкапывался ни под кого из окружающих, напротив, был со всеми в хороших отношениях, хотя и не старался услужить никому из враждующих между собой придворных и фаворитов. За ним не примечали и другого, общего для всех греха, лихоимства готова дать на сожжение руку, что Храповицкий взяток не берет, — сказала о нем как-то государня, которая хорошо знала всех своих приближенных с их достоинствами, недостатками и грешками. Поэтому Храповицкий долгое время пользовался особым доверием Екатерины. Совсем под конец ее жизни умному придворному пришлось сломить себе шею на самой, казалось бы, безобидной вещи. Ежедневно для потомства записывал Храповицкий все, что слышал во время своих докладов от императрицы. В правдивую запись он не вносил ничего от себя, ни мыслей, ни соображений, ни личных чувств как в зеркале отразилась тут одна сторона жизни этой сложной женщины, желающей всегда и во всем остаться госпожой, испытывать других, а не служить предметом изучения. Узнав о записях человека, которого она считала простым инструментом в своих искусных руках, Екатерина постепенно отдалила от себя тайного наблюдателя или соглядатая, как она решила, который, может быть, передаст будущим поколениям не то именно, что она сама решила сказать о себе. Это случилось потом. Теперь же, в 1789 году, Храповицкий еще пользовался полной доверенностью и близостью к императрице по общему мнению, он того вполне заслуживал. Толстый, немолодой, страдающий одышкой, он проявлял юношескую легкость и изворотливость ужа, когда этого требовалось, чтобы услужить государни. Словом, в нем Екатерина нашла идеального, образованного, умного, неподкупного секретаря лакея, то именно, чего искала и в своих сановниках, и даже в большинстве фаворитов, которых называла своими воспитанниками. В числе других обязанностей Храповицкий докладывал Екатерине о более важных и занимательных открытиях, какие делал петербургский черный кабинет, занимаясь очень успешно периллюстрацией, как это называлось тогда. Переписка иностранных послов, посылаемая по почте, как и письма своих сановников, почему-либо заподозренных или интересующих государыню, все это осторожно вскрывалось, с более интересных снимались целиком или частично точные копии, после чего письмо, снова тщательно запечатанное, отправлялось по назначению. Такой шпионаж в связи с изданием «Санкт-Петербургского вестника», заменяющего позднейшее осведомительное бюро, позволял не только узнавать настоящее общественное мнение и создавать его, или, по крайней мере, направлять по возможности в сторону, приятную и желательную для Екатерины и ее политики, внутренней и внешней отчасти. Сегодня, видать, не особый улов с обычной ласковой улыбкой заметила Екатерина, когда Храповицкий доложил ей число и содержание писем, копии из которых лежали у него наготове в портфеле. Все старое. Жалобы на нас, недовольство Россией, ее управлением, нравами, климатом. Да ради бога, кто же тянет сюда всех силой? Смешной народ». Каждый должен устраиваться как может лучше по своим силам и умишку. И мы так делаем. В чем же беда? Покуда, не глядя на многие невзгоды, мое маленькое хозяйство идет себе кое-как, без особого урона и вреда, надеюсь, на лучшее впереди. А они пускай себе лают. Постой. Дай-ка сюда еще письмо француза, графа нашего» быстро нашел и подал храповицкий листок на котором было скопировано последнее послание версальского посла графа сигюра к ляфаету в париж тоже человек весьма мало понятный что пишет поздравляет со вступлением на столь опасный бунтовщичий путь и кому столь ярому честолюбцу и открытому якобинцу деля фаету может ли так писать королевский посол скажи прямо твое мнение думается это без всякой дурной мысли ваше величество они же и кузены екатерина быстрым взглядом окинула секретаря тот глядел ей прямо в лицо своими добрыми заплывшими глазами «Пожалуй, ты и прав. Дело проще, чем я полагала, хотя графом я вообще не очень довольна. Мало ли тыкала я ему в глаза лучшими правилами французской старой доблести, рыцарским обычаем, а он стал лукавить с нами. Я вовремя сметила».